Глава 20. Крик. Утром Дайнека собралась отправиться в офис литературного вестника, чтобы встретиться с главным редактором. Примет её музычки или не примет, работает он там или нет, она решила уточнить на месте. Во всяком случае, не стала ему звонить. Она почистила зубы, вымылась, посушила волосы и теперь искала, что бы надеть. Перебирая вещи, хотя знала, что в конце концов наденет джинсы и свитер. Так и вышло. Она стояла в прихожей и смотрела на себя в зеркало. В этот момент в подъезде раздался душераздирающий вопль. Дайнока замерла. Вдруг опять закричали. Она распахнула дверь и выскочила на лестничную площадку. Кричали наверху, и она туда побежала. Залетела на лестницу, свернула за шахту лифта и перепрыгивая через провода, которые почему-то тянулись из окна, рванулась на третий этаж. толкнула человека, держащего длинную палку, и тут поняла, что попала в нелепую ситуацию. На лестничной площадке стояли профессор, он же Вениамин, сталсов в гриме, и женщина со старомодной причёской, неудачная копия Лидии Полежаевой. Оба в недоумении таращились на Дайнеку, будто ожидая от неё ещё одного фокуса. Первый она уже показала. С полу встал сбитый ею человек с палкой. на который висел микрофон. Из квартиры вылетел режиссёр Михаил Потапаев. Что тут у вас? спросил он. Стасов указал на дойнеку. Мы почти отыграли. В конце эпизода прибежала она. Кто-нибудь? Почему не поставили на лестнице человека? Почему на съёмочную площадку врывается посторонний? Режиссёр стоял напротив Фениамина Стасова и орал ему прямо в лицо. Стасов побогровел и вдруг выкрикнул: "Не смей на меня орать. Если ты не в состоянии организовать персонал, займись чем-нибудь другим". Потопая в замер, глядя в лицо актёра, Копия Лиди Полижаевой возмутилась: "Почему вы кричите на режиссёра?" Не слово не говоря, Леонид Стасов развернулся и влепил ей оплюху. которая пришлась артистке в район левого уха. Она вскрикнула, схватилась за ухо и убежала в квартиру. Вень. Ты что? тихо спросил Потапаев. Ты зачем это сделал? Пусть думает, что говорит, в запале выкрикнул Стасов. Я вообще не понял, с чего ты завёлся? С чего всё началось? Все взгляды перевелись на Дайнеку. Из-за двери на нее обеспокоенно зыркнул Сергей. — Вы почему здесь? — спросил у нее Потопаев. — Неужели не заметили, что в подъезде идет съемка? Он указал на связку кабелей, тянувшихся по лестнице. — Я их не видела! — пролепетала она, сгорая от стыда под многочисленными взглядами членов съемочной группы. — Чего она могла там заметить? — проворчал тот, что держал микрофон. — Перла на пролом, как маленький танчик. кто-то из съемочной группы хихикнул. Потопаев улыбнулся и тронул Дайнеку за плечо. «Спасать бежала!» «Так ведь кричали!» со слезой в голосе ответила Дайнека. «Ну-ну!» — покровительственно обронил режиссер и обернулся на чьи-то рыдания. Плакал Стасов. «Простите меня!» — выкрикнул он. «Я страшный человек, и нет мне прощения!» Из квартиры выбежала девушка со стаканом воды. «Вениамин Аркадьевич, успокойтесь. Выпейте водички». Стасов схватил стакан и сделал большой глоток. Судорожные рыдания не отпускали его и через минуту переродились в икоту. «Перерыв!» – объявил режиссер и, похлопав актера по плечу, скрылся за дверью. На лестничной площадке осталось несколько человек. Стасов и Кал, остальные ему сопереживали. Наконец проплакавшись, он заявил: Мне нужно извиниться перед дамой. Дайнека посмотрела на него с сочувствием, но когда Стасов повернулся к ней спиной, чтобы уйти в квартиру, вдруг поняла: он такого же роста, что и убийца. И чем-то его напоминает. Жаль, что он не в верхней одежде. С одной стороны, она чувствовала себя виновницей его срыва, с другой не применула заподозрить актера в убийстве. Он ударил женщину, а значит, мог и убить. Понятно, что Стасов слабый и экзальтированный тип, но, как известно, чаще убивает от слабости и неспособности что-либо изменить. Неловко улыбнувшись, Дейна корректировалась и уже через мгновение была дома. Посмотрела в зеркало, нашла, что у нее сейчас глупейшая физиономия, и спросила сама себя когда ты перестанешь попадать в глупые ситуации схватила куртку натянула её нахлобучила на голову шапку и выскочила за дверь маля бога чтобы не встретить никого из съёмочной группы однако в подъезде её ждала другая встреча мужчина на ходу вгляделся в её лицо это был следователь Крюков который в день убийства Полежаевой дал ей свою визитку Здравствуйте в её исполнении обычное приветствие прозвучало как-то загадочно крюков остановился ах это вы он замешкался потом всё же спросил почему вы не пришли дайнека потупилась не зная что на это сказать он сам ответил впрочем я знаю почему мне позвонили к счастью ваше участие в деле не понадобилось Мне очень жаль, промямлила она, отводя взгляд. Потом, не сдержавшись, посмотрела ему в глаза и выпалила: "Ту ночью я видела мужчину, возможно, убийцу". "Зачем вы говорить это сейчас?" "А разве я не должна?" "Должны. Только сделать это нужно было сразу после убийства". Он помолчал. "В присутствии вашего отца. К счастью, убийцу установили. Это не он. Вы ошиблись". «Вы даже не спросили у меня, кто он?» «Все уже знают». «Вот как?» – удивился следователь. «Цыбин тут ни при чем». «Откуда вам это известно?» «Я знаю». Крюков ухмыльнулся и, обойдя Дайнеку, начал подниматься по лестнице на третий этаж. «Постойте!» – позвала она. Он обернулся. «Ну, что еще?» «Я нашла ключ». «И?» «Вы не поняли». Я нашла ещё один ключ от квартиры. Где? В кресле, между спинкой и сиденьем. А кресло стояло у кровати, где обнаружили труп. Он мог попасть туда когда угодно. И вы верите в подобные совпадения? Крюков спустился на несколько ступеней и очень серьёзно спросил: "И всё-таки почему вы решили, что это не Цибин?" "Я видел этого человека в дверной глазок. Он был выше и намного крепче Юрия Цыбина. Вы вероятно знаете, что у него в кармане обнаружили ключ от этой квартиры. Знаю. И пока не могу этого объяснить. За весь разговор следователь впервые улыбнулся. Похоже, вы ведёте своё расследование. Я бы это так не называла. Просто пытаюсь понять. Здесь ничего не сходится. Вы разглядели этого человека? Нет. Тогда о чём же мы говорим? Но это точно был не Цибин. Крюков спустился еще на две ступени и ступил на площадку. — Факт и упрямая вещь. Это я вам как следователь говорю. Факты и доказательства. Если у вас нет доказательств, значит, нет ничего. Ну так что? — Что? — уточнила Дайнека. — Мы с вами говорили про ключ. Где он? — У меня дома. Следователь постарался быть обходительным. — Вы мне его отдадите? — Пожалуйста. Лена к вернулась к двери, тамкнула её, пригласила крюков в квартиру. Понимаете, продолжила она очень серьёзно. Заладив ключом убийца, я уверенно изготовил ещё один. Первый отдал Полежаевой, второй оставил себе, чтобы прийти незамеченным и убить её. Ну-ну. А где же ключ-то? Минуточку, я должна досказать. Он всё продумал, подождал, пока Полежаева заснёт, потом пришёл, убил её, ушёл. и сам запер за собой дверь. Крюков посмотрел на часы. — Пожалуйста, дайте мне ключ, и давайте расстанемся. — Вот он, — Дайнека протянула ему ключ. — Между прочим, вы его не нашли. — Премного вам благодарен. Следователь откланялся, собираясь уйти. — Это не Цибин, — повторила она. Он безэмоционально парировал. — Суд разберется. Крюков открыл дверь и вдруг отступил назад. На пороге стоял, Ледмилин отец. Кто вы, спросил он. Следователь Крюков. Вячеслав Алексеевич зашёл в квартиру и плотно прикрыл за собой дверь. Сдерживая себя, тихо заговорил: "Как вы смели прийти к моей дочери?" "Папа", нерешительно встряла Дайнека. "Молчи", отдёрнул её он и приказал Крюкову: "Отвечайте". Следователь стоял, потупив глаза. Потом поднял взгляд и спокойно ответил. — Не надо приказывать. Вы здесь не начальник. — Это мой дом! — гарпнул Вячеслав Алексеевич. — Никто этого не оспаривает. Ваша дочь сама пригласила меня сюда. Вячеслав Алексеевич грозно навис над Дайнекой. — Это так? — она кивнула. — Он здесь ни при чем, я сама. — Вот она как! — Вячеслав Алексеевич взглянул на Крюкова. попрошу вас уйти с большим удовольствием произнёс тот и вышел за дверь